А твой отец — настоящий отец. Мальвина мотнула головой, никогда его не видела. И знаю о нем только то, что мать рассказывала. Он работал в театре художником-постановщиком. По словам матери, все считали его гением. Расстались они еще до моего рождения. А потом она узнала, что он умер от спида где-то в 80-х. Прикончив виски, она хмуро разглядывала пустую бутылку, словно не хотела вспоминать, пила она или нет. Почему я управилась с этим быстрее тебя? Или ты один из тех, кто только притворяется, будь то пьет, а на самом деле выжидает, когда женщина налокается, чтобы воспользоваться ее слабостью? Не я пользуюсь твоей слабостью». Она бросила на него обиженный взгляд, и Дугу показала, что она сейчас опять расплачется. Но Мальвина, тяжело навалившись на стол, положила голову ему на плечо. Дугу оставалось лишь гадать, флиртует она или просто выбилась из сил. «Мальвина», — сказал он, — «что, по-твоему, ты делаешь? Вот», — лепетала она, произнося каждое слово с пьяной тщательностью, — «вопрос на пятьдесят миллионов долларов». «Ладно, я отвезу тебя домой». «Классно! Ты настоящий джентльмен! Немного таких осталось!» Не без труда Дуг поднялся, придерживая повисшую на нем Мальвину. Схватив оба пальто, свое и ее, и обняв девушку за узкие, лишенные всякой жировой прослойки плечи, почти как у скелета, он потащил ее вверх по лестнице. На последней ступеньке Мальвина споткнулась и растянулась во весь рост. Дук поднял ее, отряхнул, бормоча извинения и молясь, чтобы в зале среди пьющих и ужинающих не оказалось приятелей его жены. На улице ему удалось о радость в считанные секунды поймать такси. «Пимлико» бросил он водителю. А когда они сели в машину, сумел уговорить Мальвину нашептать ему на ухо адрес. Ехали они минут пять. Выбравшись из такси, Дук огляделся, Не сидят ли где в засаде журналисты, но нет. Похоже, они еще не настолько раздухарились. Заплатив водителю и оставив сумасшедшие чаевые, он завернул мальвину, пребывавшую в полубессознательном состоянии, в пальто, и порылся в ее карманах в поисках ключей. Жила она, как и предполагалось, в шикарном доме-спортье, Проходя мимо столика ночного служителя, Дуг старательно избегал его любопытствующего взгляда. — Спокойной ночи, мисс! — крикнул партия, когда они стали подниматься по лестнице. Мальвина не ответила. Большая комната с нейтральным дорогим декором отличалась от номера в типичном международном отеле лишь наличием книг, принадлежавших Мальвине, и шаткими стопками журналов на полу. Мальвина упорно не открывала рта, и Дугу самому пришлось вычислять, где находится спальня. Спальня оказалась много меньше, чем гостиная, более простецкой и неприбранной. Письменный стол ломился от газеты дисков, там же стоял включенный ноутбук. Разноцветные мультяшные рыбки беспорядочно носились по экрану, издавая булькающие звуки. — Тебе надо попить водички, — сказал Дуг. Но Мальвина без предупреждения и с неведомо откуда взявшейся прытью отскочила от него и рухнула на постель. Глаза ее были крепко закрыты. Свернувшись, как эмбрион в утробе, она затихла. Для нее наступила ночь. Глава восемнадцатая В последующие дни в доме Дуга и Фрэнки не переводились в гости. Наутро после встречи в кафе Мальвина позвонила Дугу, извинилась и поблагодарила за заботу. Он опять посоветовал ей уехать из Лондона на время, например, как насчет друзей в Бирмингеме. Но она сказала, что их там больше нет, перебралась жить за границу, и ей некому, ну, совершенно некому напроситься в гости, тогда Дуг пригласил ее к себе». Она явилась с небольшой сумкой и провела у них двое суток, по большей части сидя на кухне за кружкой горячего кофе и наблюдая за младенческими безобразиями, которые устраивали Ранульф и Кориандр. Она подолгу беседовала с Ириной, постоянно проживавшей в доме Гиффорд Андертонов, а также с приходящими помощниками по хозяйству, с Дугом и Фрэнки, она общалась куда меньше. В четверг, 27 апреля, узнав, что на выходные приезжает Айрин, Мать Дуга, которая обычно занимает комнату, где сейчас спит юная гостья, Мальвина пространно поблагодарила хозяев, подарила перевязанную ленточкой упаковку из ближайшего магазина с дюжиной нелепо дорогих шоколадных конфет, ароматизированных кардамоном, и отбыла в свояси. Она казалась спокойной и веселой. А поле за два дня Мальвина не упомянула ни разу. Дуг встретил мать на Юстонском вокзале в пятницу. После операции на бедре миновало четыре недели, и Айрин была твердо намерена доказать, что способна свободно передвигаться. Обычно они добирались до Челси на метро — Но на этот раз Дуг настоял, чтобы они взяли такси, и мать всю дорогу с тревогой следила за счетчиком, испуганно вздрагивая, когда на дисплее выскакивал очередной фунт. «Семнадцать фунтов!» — повторяла она, следуя по садовой дорожке за Дугом, тащившим ее чемодан. «Когда ты учился в школе, на эти деньги я целую неделю кормила семью». И все выходные мать только и говорила, что о неслыханной дороговизне этого лондонского района. «Пабы!» где прежде в не десятилетиями обстановке часами сиживали местные старожилы, теперь осовременили, перегородки между столиками сломали, и вместо стариков в просторных открытых помещениях юные брокеры с риэлторами распивали импортное пиво, голландское и бельгийское, по 4 фунта за пинту. Вести мать в такое заведение не имело смысла. В округе еще оставалось горстка кафе без претензий, где подавали жареную картошку и растворимый кофе в кружках, однако Айрин до сих пор умела удивить сына здоровой жаждой новизны. И, увидев недавно открытый на Кингс-роуд Старбакс, тут же поинтересовалась, а не нагрянуть ли им туда. Случилось это в субботу, через день после странного и неожиданного поворота в сюжете «Лонгбриджской саги». Накануне... Будь то в насмешку над всеми пророчествами, включая те, что принадлежали Джеймсу Тайлеру, алхимия и партнеры, не поставив никого в известность заранее, ничего не объяснив, вышла из переговоров о покупке у БМВ проблемного предприятия «Ровер». Рабочие и участники компании в защиту производства с самого начала, настроенные к алхимикам враждебно, услышав новость, ликовали. В пятницу у главных ворот Лонгбриджского завода бурно праздновали победу. Однако очень скоро в душе закралось сомнение. Было совершенно неясно, насколько серьезно рассматривалось встречное предложение Феникса, оставшегося единственным претендентом на завод. Альтернатива представлялась очевидной и пугающей — закрытие предприятия. По кафе были разбросаны свежие номера газеты, пока Дуг стоял в очереди, его мать проглядывала деловые новости в Сан. «Вот паршивцы». Айрин сунула газету сыну, когда тот вернулся к столику со стаканом, таким большим, что мать едва могла обхватить его ладонью. Она недоверчиво разглядывала напиток. «Что это?» «Большое латте», — ответил Дуг. «А кофе что, не было?» Дуг улыбнулся и принялся читать заметку в Сан. Вчера вечером на 50 тысячах рабочих мест был поставлен крест. Всякая надежда на спасение фирмы «Ровер» испарилась. Британию ждет очередная промышленная катастрофа. Группа «Алхимия» и партнеры увильнула от сделки по покупке компании у BMW. Рабочие приободрились, узнав эту новость. Они верили, что будет принята заявка конкурирующей компании «Феникс» предполагающее куда меньше сокращений, чем план алхимии. Но прошлым вечером веселье обернулось унынием, когда тысячи людей в Мидленде осознали жестокую реальность. Спасение Ровера не предвидится, и отныне многие семьи обречены существовать на пособие по безработице. «Как они посмели?» — возмущалась Айрин. «Как посмели опубликовать такое?» Никто еще не знает, чем все закончится. Что почувствуют рабочие и их родные, когда сегодня утром это прочтут? Они не имели права так писать. Забрав у сына газету, она листала ее цокая языком. Ей все не нравилось, особенно девушки на третьей полосе. А ведь когда-то это было социалистическое издание. Пока Мердок не наложил на него лапу, глянь. «Какой позор! Мягкая порно и пустая болтовня!» «В духе времени, мама, в духе времени!» «Да, но ты же не пишешь ничего подобного, правда? Такое нельзя писать!» Дуг задумался, потом привинулся поближе к Айрин. «Мама, можно задать тебе один вопрос?» «Конечно, задавай!» «Вот какое дело!» «Хм, мне стало кое-что известно касательно некоего члена парламента. Да, это связано с его семейной ситуацией и... с сексом, и... ну, в общем, обычная история. Понятно. Не знаю, достаточно ли этих фактов, чтобы разрушить его карьеру. Возможно, нет, но неприятностей он не оберется. Посоветую, как мне поступить». Айрин не колебалась с ответом «Политика. Нужно судить по политическим меркам. Все прочее ерунда и сплетни». Она ткнула пальцем газету, лежавшую на столе между ними. «Ты ведь не хочешь стать таким же, как они, а?» «Разумеется, нет. И вообще, люди часто проявляют слабость в личной жизни. Особенно мужчины. В этом они все одинаковы». Помолчав, Айрин добавила ровным тоном «Твой отец тоже не был святым». Дук открыл рот. Прежде он никогда не слышал, чтобы мать говорила об отце в таком ключе. Что ты имеешь в виду? Арина осторожно сжала худенькими пальцами огромный стакан с кофе и тщательно, взвешивая каждое слово, сказала. Мне многое приходилось ему прощать. Но он был хорошим человеком. У него были твердые принципы, и почти всегда он им следовал. Всегда следовать принципам никому не под силу. Она огляделась и шутливо спросила, «Мы, будучи социалистами, не должны распивать кофе в заведении вроде этого, верно?» «Разве глобализация не наш новый враг?» «Наш, наш», — ответил Дук. «В понедельник, 1 мая. По всему Лондону пройдут демонстрации. Это кафе, наверное, будут пикетировать». «Вот видишь, народ опять зашевелился. Рано или поздно это должно было случиться. А ты пойдешь на демонстрацию?» «Может быть». Дук улыбнулся и, наклонившись к матери, пожал ей руку. Она выглядела совсем здоровой, и у него было легко на сердце. «И все же, как тебе кофе? Очень вкусный. Сколько он стоит?» А когда Дук ответил, Айрин сказала, «Хорошо бы им запустили в окно здоровенным кирпичом».